Глава 4. План у Фрэнка был простой. Он хотел получить посылку Кэтлин, представившись Эдвардом Бэггинзом, допрашивавшим его в участке. Жетон поможет ему. Правда, железка фальшивая, номер там другой. Но в офисе выдачи почтовых отправлений вряд ли станут сверять данные и звонить в участок. За выдачу наверняка отвечает какой-нибудь юнец с зелёным огоньком на электронном браслете. На такой пост не назначают ответственных людей. Посылка – его спасение. Доказательство невиновности. Откуда такая уверенность, Фрэнк и сам не знал. Но полагался на интуицию, ведь его обвиняют в сговоре с террористами в том, что он разгромил участок и хотел взорвать башню Мемории. Необходимо как можно скорее найти ответы на вопросы. Кто эти люди в чёрной униформе, напавшие на участок? Кому помешала Кэтлин? За что его хотят убить? Фрэнк не рискнул спускаться в подземку, а поймал такси. На удивление легко. Наверное, у темнокожего водителя с толстыми длинными дредами не было вызовов или дождь помог. Улицы почти опустили. «Что-то не пойму, мистер!» Таксист говорил, слегка растягивая слова. «Вы простудились, что ли?» Чихнув дважды, Фрэнк вытер слезы и честно признался, что у него аллергия на кожу. «Оу!» Воскликнул водитель, глянув в зеркало. «Сочувствую!» Наклонился к бардачку, держа руль одной рукой и достал салфетки. «Держите, мистер!» «Огромное спасибо!» — пробормотал Фрэнк. Взяв упаковку, он сорвал защитную плёнку, шумно высморкался в свежую салфетку и, подняв голову, увидел своё отражение в зеркале. А ведь это хорошо, аллергия сейчас весьма кстати. Прикрываясь салфеткой, можно спрятать лицо. Вскоре они подъехали к почтовому отделению, адрес которого был указан в квитанции. Фрэнк снова вернулся на Манхэттен. Дождь почти перестал, но небо оставалось мрачным. Он рассчитался с водителем, оставив щедрые чаевые, повторно поблагодарил за салфетки и вылез из машины. В офисе, прикрыв лицо и часто шмыгая носом, Фрэнк осмотрелся. Лавки для посетителей у стены пустовали. Также пустовали места клерков за стеклянными окошками выдачи корреспонденции и бандеролей. Лишь за дальним от двери маячил силуэт сотрудника. У него за спиной виднелись пластиковые стеллажи, где лежали жёлтые картонные коробки, обклеенные красным скотчем, разных размеров конверты и полиэтиленовые мешки. Фрэнк приблизился к окну, чихнул, вытер нос и достал новую салфетку. «Что вам угодно?» За стеклом поднялся худощавый пожилой мужчина, облокотился на выступ под окном. На руке мигнул оранжевым электронный браслет, на лацкане пиджака блеснула серебристая бирка управляющего. «Дьявол!» — Фрэнк кашлянул от неожиданности. «Вот повезло, так повезло». Он быстро собрался с мыслями, достал полицейский жетон, показал управляющему, после чего протянул в окошко квитанцию. «Простите», — пробубнил Фрэнк. Сопли текли, не переставая, ещё приходилось смахивать слёзы с глаз. «Простите», — повторил он, утершись, и продолжил более или менее разборчиво. «Я детектив Бэггинс из департамента. Мне нужно получить посылку. Вот квитанция». Он показал бумагу, смачно харкнул в салфетку, быстро вынул новую и прикрыл лицо. «Чёртова аллергия. Вот так всегда». Управляющий пристально смотрел на него через стекло. «Разве вы не слышали, что сегодня случилось в Эссайде? спросил Фрэнк. Старик кивнул. «Вот и гадай, слышал или нет?» «Убийство. Убили Кэтлин Бейкер. На всякий случай сообщил Фрэнк. Да, слышал, детектив. Посылка важная улика. Мне поручили изъять её. Хорошо. Но прежде чем выдать бандероль, я должен сделать звонок в участок, мистер Бэгенс. Как вы сказали ваше имя? Не говорил, пробубнил Фрэнк в салфетку. Меня зовут Эдвард. Хорошо. Управляющий взял радиотелефон, надел очки и принялся тыкать пальцами в кнопки. Старый бюрократ. Фрэнк промокнул глаза и прислушался к ощущениям. Приступ аллергии сходил на нет. Дышалось значительно легче, но не легче было от того, что сейчас узнает управляющий, позвонив в полицейский департамент. А ведь Бэггин, скорее всего, мёртв. Пули попали детективу в плечо и грудь. Он приказал Фрэнку спрятаться и тем самым спас ему жизнь. Нельзя упускать свой второй шанс на спасение. Нужно получить посылку любой ценой, но не выдав себя. «Скажите», — заговорил Фрэнк, — «это крупная посылка?» «Я справлюсь один». Управляющий, недовольно поморщившись, нажал отбой, снял очки и повернулся к стеллажам. Через полминуты он показал Фрэнку коробку размером с пачку галет, положил её на стол и снова взял телефон. «Уже легче», — подумал Фрэнк. «Можно схватить коробку, разбить окно и убежать». Управляющий снова набрал номер полицейского департамента, и тут за спиной у Фрэнка с шумом распахнулась дверь. «Положи телефон!» Громахнул с порога грубый голос. Фрэнк, стараясь сохранять спокойствие, обернулся. У входа в офис стояли двое. Оба высокие, крепкие. Угрюмые неприветливые лица, глубоко посаженные глаза, кожа будто туго натянута и кажется неестественно гладкой. Один был лысый, другой в шерстяной шапочке, но Фрэнк почему-то не сомневался, что под ней нет волос. Неожиданно для себя он вспомнил водителя в аэропорту, чуть не затащившего его в машину. У того была похожая внешность. «Агентство национальной безопасности», произнес Лысый и показал удостоверение. Они приблизились к окошку, двигаясь нога в ногу. Фрэнк отступил в сторону, закрывая часть лица салфеткой. Эти люди не были похожи на федеральных агентов. Они больше напоминали бойцов, недавно напавших на участок, только без шлемов, масок и бронежилетов чёрные куртки из плотной ткани, брюки военного кроя с боковыми карманами, армейские ботинки, перчатки. Наверняка под одеждой спрятано оружие. Визитёр в шапке сурово уставился на Фрэнка, лысый напарник на управляющего. Тот с прищуром на всех троих. Повисла напряжённая тишина, которую нарушил хозяин почтового отделения. «Что вам угодно?» Получилось у него неуверенно, с дорожью в голосе. Лысый положил кулаки на выступающий край столешницы под окном, наклонил голову вперёд, как молодой бычок, будто собирался боднуть стекло, и произнёс. «Сегодня Кэтлин Бейкер отправила послание. До востребования». Он дробил фразы на несколько частей, словно не мог выдать связно больше трёх слов. Говорил, как справочный автомат, выплёвывая словосочетание. «Оно поступило в ваше отделение». Нервно кашлянул управляющий и скосил глаза на Фрэнка. Вот теперь Фрэнк точно знал, что перед ним те, кто напал на участок, кто охотятся за ним, и они пришли за посылкой к Кэтлин. В глазах молчавшего всё это время бойца в шапочке мелькнуло искроузнавание. «Да это ж...» — выдохнул он, нацелив на Фрэнка указательный палец. «Больше медлить нельзя». Правый кулак Фрэнка врезался бойцу в подбородок, а когда хрустнула кость, левый пробил точно по ребрам. Фу! выдал крепыш и осел Фрэнку под ноги. Второй непривычным движением распустил молнию на куртке, сунул руку под мышку и... Фрэнк не дотянулся до него, потому что лысы отступил на несколько шагов и выхватил пистолет. Действовал он четче, чем говорил. Большой палец сдвинул флажок предохранителя, под ладонью, накрывший пистолет сверху, лязгнул затвор. Когда ствол готов был плюнуть огнём, Фрэнк почувствовал удар в колено, тут же последовал ещё один, прямо в голень. От резкой боли ноги подкосились, перед ним выросла крепкая фигура. Фрэнк лишь успел закрыть лицо локтями, удар головой в шапочке отбросил его к стене. Вскочивший с пола напарник перекрыл лысому линию огня. «Чистое везение». Хищно ощерившись, показав окровавленные зубы, он сгрёб за ворот сидящего под стеной Фрэнка и получил от него костяшками пальцев в кадык. В лицо брызнула слюна, из горла крепыша вырвался сиплый звук. Фрэнк подтянул согнутые ноги к животу, резко распрямил, оттолкнув бойца в шапочке к вооружённому напарнику. Тот плавно шагнул в сторону, словно перетёк с места на место, пропуская мимо себя отброшенного к лавкам соратника. Фрэнк снова оказался под прицелом и не мог достать стрелка. Теперь вряд ли повезёт так, как в первый раз. Что-то ярко-жёлтое и крупное размером с футбольный мяч вылетело из окошка над стойкой. Лысый резко повернулся в сторону управляющего и успел дважды надавить на спусковой крючок. Грохот выстрелов оглушил Фрэнка, но не помешал прыгнуть на Лысого. За спиной ещё звенело разбитое стекло. Продырявленная пулей коробка, брошенная управляющим, падала на пол, а Фрэнк уже рубанул ребро ладони по кисти, сжимавшей оружие. Взмахнул другой рукой, но она напоролась на блок, выставленный бойцом, который тут же перешёл в контратаку. Фрэнк развернул корпус влево, шагнул вперёд, сократив дистанцию до минимума. Чужой кулак скользнул по рёбрам. Глаза стрелка сверкнули, когда в скулу ему врезался локоть Фрэнка. Следующий удар Фрэнк нанёс коленом в бедро, добавил кулаком в нос и опрокинул противника навзничь. Дух перевести не получилось. Крепыш в шапочке очнулся и опять поднимался с пола, опираясь на лавку одной рукой. Другой он пытался достать пистолет из кобуры на поясе. Фрэнк просто шагнул к нему. Боец попытался закрыться локтем, но не вышло. Он снова получил в челюсть, на этот раз ногой. Здоровяк вскрикнул, откинув голову, а затем рухнул, ударившись подбородком о лавку и затих. Посылку, выдохнул Фрэнк, повернувшись к окну. Эй, он пересек офис. Вы живы? Старик-управляющий лежал между стеллажами. В ногах у него валялись коробки и полиэтиленовые мешки, упавшие с полок. Он прерывисто дышал, широко распахнув глаза и зажимая правой рукой рану на груди. Между сморщенными пальцами сочилась темная, почти черная кровь. Фрэнк оглянулся на дверь, на неподвижно лежащих боевиков. Дерьмо. Просунул руку в разбитое окошко, взял со стола посылку Кэтли на радиотелефон. «Дерьмо!» Он набрал службу спасения. Управляющий затряся в конвульсиях, разинул рот, втянул со свистом воздух и замер. «Какой чрезвычайный случай у вас произошёл?» Раздался в трубке механический голос автоответчика. «Требуется пожарная, скорая, полиция». Фрэнк нажал на клавишу отбоя и медленно отступил к двери. Он чуть не споткнулся от тела оглушённого стрелка, переступил через него, заметил рядом на полу свою шляпу и, бросив телефон, подобрал её. Помедлив, сорвал с головы второго бойца шапочку, сплюнул, тот тоже оказался лысым, и подбежал к двери. Наверное, стоило покинуть помещение через служебный выход, но искать его у Фрэнка уже не было времени. Навстречу по лестнице поднимался блондин с холодными глазами, в точно такой же униформе, какую носили псевдоагенты, лежавшие сейчас на полу почтового отделения. Во взгляде блондина мелькнуло изумление. Лишь на миг он замедлил движение. И тут же полез под куртку за оружием. Фрэнк плечом столкнул незнакомца с лестницей на тротуар. Хотел кинуться через улицу на другую сторону, но вовремя заметил, что из припаркованного напротив джипа вылезает лысый громила в чёрном. Сзади к машине подкатил ещё один джип. Фрэнк понял, что прибыло подкрепление, и рванул по тротуару к ближайшему перекрёстку. Налетел на прохожего, едва не выронил посылку, с трудом удержался на ногах, сильно нагнувшись вперёд и громко топая по лужам помчался дальше. На углу дома он поскользнулся на мокром асфальте, его сильно развернуло. Блондин и лысый здоровяк бежали следом. Взвизгнув покрышками, стартовал подкативший к почтовому отделению джип. Другой выруливал на дорогу, сигналя, чтобы пропустили в правый ряд. Раздался вой сирен. Фрэнк свернул за угол, надеясь, что преследователи не станут применять оружие. Дождь прекратился, и на улицах снова было полно людей. Но он ошибался. На перекрёстке появилась полицейская машина. Опять по покрышки. И тут загремели выстрелы. Фрэнк не сразу понял, что стреляют не в него. Оглянулся. Блондин с напарником, стоя на углу дома, разрядили пистолеты в подъехавшую патрульную машину. Оба синхронно выщелкнули магазины, вставили новые и открыли огонь. Большинство прохожих в панике кинулись к стенам домов. Один, растерявшись, замер. Кто-то испуганно закричал. На полном ходу на перекрёсток выскочил джип, протаранил в борт полицейский седан, отбросив его к дому на противоположной стороне, остановился, распахнулась дверца. Из салона выбрался ещё один громила в маске с толстой зелёной трубой на плече. Виск тормозов заставил Фрэнка отскочить к стене. Напротив него улицу переградила патрульная машина, подъехавшая к перекрестку из соседнего квартала. Фрэнк взглянул на громилу, опустившегося на дно колено, и изо всех сил помчался в другую сторону. За спиной раздались оглушительный хлопок, свист, взрыв. Ударная волна сбила его с ног. Горячий ветер опалил затылок, унеся шляпу вперед. Фрэнк больно ударился коленями и локтями от тротуар, содрал кожу на подбородке, но посылку из рук не выпустил. В голове звенело после взрыва, в ушах стоял низкий гул, улицу быстро заволакивало дымом, валившим из салона горящего автомобиля. Поднявшись, Фрэнк, шатаясь, побрёл вдоль стены, нагнулся за шляпой, когда за спиной вновь прозвучали выстрелы. Пули высекли крошку из камня над головой. Чувство опасности и страха заставили Фрэнка забыть про боль. Он нырнул в просвет между припаркованными машинами. На другой стороне улицы виднелся вход в подземку, где пытались укрыться от стрельбы прохожие. «Туда!» Фрэнк вытянул шею, глядя сквозь стёкла машины и дымовую завесу на перекрёсток. Две размытые фигуры приближались к нему, двигаясь вдоль стены здания. На проезжую часть выскочил полицейский. Он зачем-то окликнул направлявшихся к Фрэнку людей, поднял пистолет, и те сразу повернулись к нему, выстрелив почти одновременно. Больше медлить было нельзя. Фрэнк кинулся через улицу ко входу в подземку, сбежал по лестнице в переход и столкнулся там с метнувшимся навстречу копом. Они упали на покрытый узорчатой плиткой пол. Фрэнк, выронив посылку сверху на полицейского, у которого пискнула на плече рация. Из динамика донеслись хруст и шипения. Затем снова пискнуло, и голос дежурного сквозь шум помех призвал все наряды задержать Фрэнка Шелби, выдав в эфир его новые приметы и сообщение о том, что банда террористов под его руководством открыла стрельбу по мирным жителям в центре города. Фрэнк встал на четвереньки, схватил посылку и встретился взглядом с полицейским. Тот протянул к нему руки, по-прежнему лёжа на спине. Фрэнк двинул его кулаком в подбородок, отбил одну руку, опёрся коленом на живот, поднимаясь, но полицейский вцепился другой рукой ему в брюки и повалил. Развернувшись, Фрэнк ударил его свободной ногой по голове. Хватка ослабла. Фрэнк, наконец, поднялся и бросился к турникетам в конце перехода. Там было много людей. Все пытались укрыться на станции метро. Раздавались возгласы, панические крики, визжала женщина. Оттолкнув одного мужчину, Фрэнк заехал другому локтем по ребрам, оказался перед турникетом, перемахнул через стальные перекладины, преграждавшие путь, и побежал по лестнице на платформу. Сзади щелкнул выстрел. Фрэнк пригнулся. Люди кругом закричали ещё громче. Он прыгал через две ступеньки с одним лишь желанием, как можно быстрее очутиться возле колонн, стоявших рядами по краям платформы. Мелькнуло перекошенное лицо оглянувшейся женщины. Ей в щеку угодила пуля. Брызнувшая из раны кровь попала Фрэнку на одежду, заставив его отшатнуться. Оглянувшись, он скрылся от стрелка за ближайшей колонной и понёсся изо всех сил за отходящим поездом. Он всё-таки догнал состав. Оттолкнувшись от края платформы, вскочил на подножку под окном машиниста в последнем вагоне. Но ноги соскользнули с узкого приступка. Вскрикнув, он схватился за дворник на стекле и не смог удержаться. Потная ладонь начала сползать, дворник отгибаться в сторону. «Действовать другой рукой нельзя, иначе придётся бросить посылку». Фрэнк перехватил поручень ниже, едва не свалившись на рельсы. Шпалы мелькали под ногами, страх перед падением сковал тело и разум. Он закричал во всё горло, сбоку мелькали колонны, люди, лился свет ламп, а поезд набирал ход и вот-вот должен был скрыться в тёмном туннеле. Колено ударилось о какой-то выступ, Фрэнк заставил себя посмотреть вниз. Штанга прицепного механизма выступала из-под вагона на несколько дюймов. Он поставил на неё ногу, подтянулся, сел на приступок и выдохнул, когда поезд целиком въехал в туннель.